Глава 6. Он ознакомился с моим предложением и, отложив в сторону бумаги, с неким скептицизмом посмотрел на меня. Почему именно местное производство? А как же патриотизм? Исходя из того, что я сейчас увидел, расчеты, построение логистики, даже в общих чертах, я могу судить о том, что в вопросе, пусть не глубоко, но ты разбираешься. Так зачем тебе местное производство, где цена опта выше, чем та же розница у Китая или Турции. Закажи себе партию с Алиэкспресс и торгуй на здоровье. Считайте, что это моя блажь, Марк Генрихович. Патриотка я. Хочу поддержать местного производителя, а то у вас совсем беда с розничной торговлей. Все на оптовку работаете, новые рынки не обхватываете, маркетинг у вас на уровне 90-х, сарафанное радио и точка на вещевом рынке. Ну куда это годится в условиях жесткой конкуренции и цифровых технологий? Ну а если совсем серьезно, то сам посуди. Сколько времени мне понадобится на обсуждение оптовой заявки в том же Китае ее доставки сюда? Не все люди готовы ждать и чаще всего выбирают того продавца, который готов доставить выбранный покупателям товар в кратчайшие сроки. «Выбрав производство в своем городе, я закрываю этот пункт полностью». Второе. При возникновении любых конфликтов, предположим, пришла запоротая партия пододеяльников, сколько мне понадобится сил и времени на решение вопроса возвращение неликвидного товара, обмен или возвращение потраченных денег с той же Турцией. Я даже боюсь предположить. Тут же все просто». Я пришла и лично на месте решила все по пунктам. Я не строю империю, я не создаю сеть магазинов по всей нашей необъятной. Я – малый бизнес, можно сказать, микроскопический и начинающий. И мне на данный момент нужен производитель, который подпишет со мной сотрудничество, потому что это – я кивнула в сторону бумаг – рабочая схема вложений и рисков с твоей стороны. Она не требует. Я подумаю, Екатерина Станиславовна. Он склонил немного голову, не сводя с меня заинтересованного взгляда, хотя на его губах играла легкая усмешка. Расценив это как корректно завуалированный отказ, я поднялась, собираясь покинуть кабинет. Четверг в два часа. Ресторан «Латинский квартал» на Ленина. Буду тебя ждать. Обсудим. Неожиданно дополнил. Я же, подавив удивление, готовое отразиться на моем лице, утвердительно кивнула и, прихватив сумочку, вышла за дверь, чертыхаясь. Вот угораздило же меня. Вежливо поздоровалась с Геннадием Степановичем, к которому я так рвалась полчаса назад, и который, лениво зевая, выполз из соседнего кабинета. И, не обращая внимания на все еще недовольный взгляд секретарши, поспешила покинуть это логово дьявола. Во вторник родители улетали во Вьетнам, а мой братец решил продолжить налаживание родственных связей, пригласив меня к себе на дачу. Выглядело это, конечно, как варварский набег на мой холодильник. Может, поэтому я и согласилась? «Мелкая, поехали с нами на дафу!» – проговорил с набитым ртом мой вечно голодный родственник, за обе щеки уплетавший селедку под шубой, которую нагло и без разрешения вытащил из холодильника. «Прожуй сначала, а потом говори», – бросила в ответ, набирая в чайник воды. «Говорю, поехали завтра с нами на дачу, отдохнем. Свежий воздух, речка, шашлыки. Что еще надо летом посреди трудовой недели?» «Ага, банька, водка, девки», – продолжила я известный перечень. «Мелкая», – потянул Сашка, округлив глаза, – «тебя испортил большой город. Что за крамольные мысли в твоей голове?» Я женатый человек, жена, дети и ящик с инструментами, чтобы наконец достроить беседку, а то Лена мне всю плешь уже проела. Весомых причин отказать брату у меня не было. Мой проект застопорился до момента оглашения Вернером решения. танкину халтуру я доделаю сегодня вечером, поэтому, пораскинув своими перспективами, я согласилась. И вот, на следующий день, сидя на садовых качелях и наблюдая за суетой Ленки, которая хлопотала, накрывая стол в саду для ужина, за беготней мальчишек по участку, я даже в какой-то момент начала этим всем наслаждаться. Действительно, тихо, спокойно, с каким-то своим особенным домашним колоритом. Но весь мой релакс быстро закончился. Открылась калитка, и во двор с громким приветствием вошел Калинин. И не один, а с девушкой, видимо, с той самой Миланочкой, невестой и будущей благоверной, пробуждая своим появлением в моей душе взрывоопасный коктейль эмоций и заставляя меня скрипнуть зубами при виде этой белобрысой, что на полных правах держала Романа за руку. Нас, конечно же, представили друг другу. С Ленкой они были уже знакомы, поэтому Белобрысая, как пионер-тимуровец, вызвалась помогать с ужином. А я, достав бокал и плеснув в него вина, снова вернулась в сад, заняв излюбленное место на качелях, наблюдая за братом и Калининым, которые обсуждали конструкцию крыши беседки. За ужином все о чем-то шутили, говорили о совместных знакомых и планах, а я, не обращая внимания на всеобщее приподнятое настроение, потягивала очередной бокал вина и ковыряла вилкой в тарелке кусок запеченной курицы. Участвовать в этом балагане не имело никакого желания, ибо мысли только об одном. Слова отца будто на репите звучат в голове. Не влезай в чужую семью. Я пообещала, и сейчас об этом жалела. Жалела сильно. До побелевших костяшек на пальцах от сильного сжатия вилки. До тумана в голове до слепой решимости переступить через данное слово. «Катя, подай, пожалуйста, хлеб!» Внезапно своим лилейным голоском произнесла Милана, растягивая губы в дружелюбной улыбке, вырывая меня из пучины мрачных мыслей. «Не дать, не взять! Ангел во плоти!» Так и хочется спросить. «Нимб не жмет?» «Конечно!» Сдержанно, стараясь быть вежливой и не разрушить идиллию столь приятного для всех вечера, я протянула ей стоящую с хлебом тарелку, уже в открытую пялись на ее смазливое личико. «Мила, а у тебя губы натуральные или это заслуга современной косметологии?» «Все же не удержалась, блядь!» «Свои, конечно, я ничего не делала!» Она снова улыбнулась, изображая дружелюбие и хлопая своими длинными ресницами. Смотрятся, словно силиконовые, как у Барби. Голоса за столом поутихли. Сашка закашлялся и, потянувшись за стаканом воды, взглядом дал понять, что мне лучше заткнуться. Окей, братец, сама уже поняла, что тормоза дымят. Нет, у меня все свое, что дала природа, с тем и живу. Немного смутившись, ответила эта белобрысая, раздражая меня еще больше. — Только мозгов, видимо, она тебе не дала, — подумала я про себя, и максимально мило, улыбнувшись ей, сделала глоток вина. — Милки рано еще задумываться о каком-то силиконе, она и так у меня красавица, — произнес тут же Калинин, целуя эту швабру в губы прямо на моих глазах. Отрезка накатившей волны негодования и острой ревности мне моментально захотелось взвыть. Но, отведя в сторону взгляд, я лишь снова пригубила вино, сдерживаясь, подавляя, выстраивая рамки и натягивая на лицо фальшивую улыбку. Сашка, дабы сгладить ситуацию и вернуть все в дружелюбное и позитивное русло, включил стендапера и начал травить свои байки. Атмосфера разрядилась, и за столом снова раздался смех. Спасибо, брат, от души. Спустя час брат повел ромку в сарай, показывать, какой материал приобрел для крыши беседки. белобрыса изобразив заинтересованность, увязалась с ними, я же, откинувшись на спинку стула, потянулась к бутылке с вином. Кать, ты сегодня наклюкаться решила? Уже четвертый бокал осушаешь. Такими темпами... «Мы тебя через час в кроватку уложим», – смеясь, проговорила Ленка, собирая со стола грязные тарелки. «Боишься одна с этим цирком остаться?» «Нет», – она окинула меня задумчивым взглядом и подхватила с тарелки пару ягод клубники. «Знаешь, я только сегодня поняла, как сильно ты изменилась». «Я не изменилась, я просто повзрослела». «Нет, не в этом дело. Ты стала злее, что ли?» Я запомнила тебя смешной улыбчивой девчонкой, а сейчас у тебя даже взгляд другой стал, тяжелый. Я тоже помню тебя другой, целеустремленный, готовый пробивать лбом стены на пути к своей мечте. Даже помню, как ты грезила своей собственной свадебной студии Я не хотела бить словами, но, не подумав хорошо, не желая того, ударила по больному. Ленка застыла, взгляд потух, сглотнув. Она нервными движениями сгребла в стопку остатки посуды. Я к тому, что все меняется с течением времени, и мы не исключение. Я поднялась со своего места, опустошая бокал и встречаясь взглядами с Ленкой. Ее, наполненный сожалением о несбывшемся, и мой, подобный тоже с сожалением, что напомнила и, не желая, резанула по больному. Я не жалею. Раздалось, когда я уже прошла мимо нее, направляясь к домику. Остановилась. О своем выборе я не жалею. Я люблю Сашу и мальчишек, и они самые важные люди в моей жизни. Они ее смысл, Кать. Я знаю, не оборачиваясь, мягко, с пониманием, что ей это надо. Ей необходимо, чтобы эти слова были услышаны, чтобы подкрепить свое собственное оправдание – озвучить его и крепче в него уверовать. Как же часто мы торгуемся не только с другими людьми, а с самими собой. Вызов такси, театральное представление для брата из серии «Перебрала головка Бобо, пора в кроватку» и удушающее одиночество в салоне чужого авто по пути домой. Занавес.